чтобы, решив все армейские проблемы, заодно разобраться и с кадрами. Кадровая засоренность снова давала о себе знать и в Наркомате обороны, и в Генштабе, и в НКВД. Это гораздо сильнее мучило вождя, нежели проблемы тыла и транспорта Красной Армии, задуманной им глобальной игре, где на карточный стол снова бросалось в будущее России и ее народа, этого неисчерпаемого, Депо мировой революции, как любил выражаться покойный, но вечно живой Ленин. Открыл совещание вступительным словом нарком обороны маршал Тимошенко. Он был краток. Определил очередность докладов и регламент. Нарком уступил трибуну начальнику генерального штаба, генералу армии Мирицкому. чей доклад имел длинное официальное название итоги и задачи боевой подготовки сухопутных войск ввс и оперативной подготовки высшего ночь состава Мерцко начал свой доклад с обзором международной обстановки 1939 1940 годы указал он протекали в сложной международной обстановке Большинство народов мира тянуто империалистами в большую тяжелую войну. В то время как воюющие народы терпят неизмеримые страдания, наш могучий народ, под руководством великого вождя товарища Сталина, благодаря его мудрой стратегии продолжает оставаться вне войны и по-прежнему уверенно идет к своей цели. улучшая своё материальное благосостояние и приумножая мощь вооружённых сил нашей страны. Охарактеризовав войну с Финляндией как попытку империалистов испытать наше могущество и втянуть в войну, начальник генерального штаба с удовлетворением отметил, что хотя эти неоднократные попытки ничем не увенчались, Красная армия получила большой боевой опыт современной войны. Подчеркнув наступательный характер советской военной доктрины, Мерецков отметил, что опыт последних войн, учений и полевых поездок показал недостаточную оперативную подготовленность и военную культуру высшего командного состава войсковых, армейских, фронтовых и особенно авиационных штабов. Этим вопросом раньше не занимались. В течение многих лет отсутствовали указания по вождению крупных современных соединений, по вводу их в бой вместе с танками и авиацией. Теория вождения авиационных и механизированных соединений не разработана. С этой целью Народный комиссар обороны и потребовал от участников совещания разработать теоретические вопросы и доклады с тем, чтобы в конце совещания и военных игр дать указания по ведению современных операций. Неожиданно, как бы выводя из оцепенения притихший зал, генерал Мерецков начинает говорить об опасном пренебрежении В армии вопросами обороны. Нет, он не осмеливается произнести строжайше запрещенное к употреблению слово «отступление». Он говорит об обороне, подчеркивая, что и это понятие практически исчезло из уставов, замененное расплывчатым выражением сковывания противника, поскольку многие просто боятся даже думать о том, что придется обороняться. Учитывая опыт войны на Западе, с говорит отважный начальник генерального штаба, опасаясь, что сейчас встанет маршал Тимошенко и лишит его слова за пропаганду буржуазных ересей. Нам народу с подготовкой к активным наступательным действиям необходимо иметь представление и готовить войска к современной обороне. Генерал переводит дух, делая паузу. Он знает. Позицию Сталина по этому вопросу, которую естественно полностью разделяет нарком Тимошенко...